Десять. «Слышал, что девушка сказала...» Это был Кирилл. Он подошел и почти втиснулся между нами. Воздух был наэлектризован так, что казалось, если бы Лиман рискнул поднять руку, Гай тут же ввязался бы в драку. Кирилл, наверное, это почувствовал, потому просто стоял и смотрел на него. Оба парня тяжело дышали и выглядели не на шутку возбужденными. «С тобой мы попозже поговорим», Прорычал Гай коротким кивком, показывая, что ждет, когда Кирилл отойдет. Но Лиман и не думал отступать. Стоял, широко расставив ноги, и не двигался, словно подошвы его кроссовок успели врасти в землю. «Гай, отпусти ее, попросил он настойчиво. И в этот момент пальцы Рома разжались. Но не потому, что он решил последовать совету парня, а для того, чтобы налететь на него, грубо толкнув в грудь ладонями. «Не лезь!» Гай так сильно сжал челюсти, что его рот искривился. Но Кирилл не только устоял на ногах, но и ответил толчком той же силы. После этого в Гаевского будь-то бес вселился. Клянусь, мне даже показалось, будто у него пар из ноздрей пошел. Наскочив на соперника, он схватил его за футболку и процедил сквозь зубы. «Разве мы только что с тобой не выяснили все? Подтянул к себе и едва ли не лбом уперся в лоб, не желающего сдаваться Кирилла. «Ты сейчас не в свое дело лезешь, парень!» «Пожалуйста, перестаньте!» Я подбежала и, не боясь, что мне может случайно попасть, схватила за руку Гая. Она была твердой, будь то железной, но только очень горячей. «Хватит! Не трогай его, Рома!» Он вздрогнул. На меня даже не глянул, нехотя отпустил футболку Кирилла, но кулаков не разжал. «Спокойно, Гай!» Лиман одернул футболку. Роман ухмыльнулся. «Знакомая ситуация, да, Кир? Опять ты и я? Опять по тому же поводу сталкиваемся?» Я боялась, что они вот-вот снова набросятся друг на друга, поэтому не спешила отходить. «Нет, и тогда, и сейчас...» Кирилл тяжело выдохнул. «На пустом месте, Гай. Опять на пустом месте». Видя, как Роман нервно дернул плечом, он поднял руки, показывая, что не собирается нападать. «У меня нет к тебе претензий, и у тебя не должно быть». «Я подошел, потому что мне показалось, что девушка хочет уйти, а ты ей не даешь. Гай не отступал, всем своим видом показывая, что готов в любой момент броситься в бой. «А тебе какая разница, чего она хочет?» Кирилл бросил на меня быстрый взгляд, пожал плечами. «Она не из таких, ей здесь не место, вот и все. Это почему-то рассмешило Гая. Твое то какое дело!» Он сплюнул на траву, продолжая играть стальными мускулами. «Ты мне проиграл». «У нас был уговор. Помнишь, какой?» Лиману явно стало неуютно. Он огляделся по сторонам и выдохнул. Хотел что-то сказать, но, взглянув на меня, передумал. «Держи», — не выдержала я, — сунула смятую рубашку в руки Гая. «Мне пора». Роман, позабыв о противнике, снова преградил мне путь. «Стой!» Его лоб был изрезан напряженными складками. «Не уходи, мы не договорили». «О чем? Я непонимающе уставилась на него. «Извини, но я здесь больше ни секунды не задержусь. Играйте сами в свои странные игры, а я ни одного из вас даже толком не знаю. Так что, до свидания». «Я отвезу тебя», — сказал он жестко и безапелляционно. «Не нужно». «Отвезу», — сказал. Покрутив в руках рубашку, Роман накинул ее мне на плечи. «Ты замерзла. Просто скажи, куда тебя отвезти». Я не видела в этот момент притворства в его глазах. будь ты из-под налета снобизма и самовлюблённости, опять проглянуло что-то человеческое. «Не нужно, спасибо. Просто верни мне мои вещи, которые твой приятель отнёс в дом». Гай кивнул, не отрываясь, глядя на меня. Высокий, растрепанный, явно находящийся в некотором смятении, со сбивчивым дыханием и скользящими по выразительному лицу отцветами неоновых гирлянд. Смотреть в его глаза было настоящей пыткой, и у меня от этого взгляда сердце под ребрами трепыхалось, как птица в клетке. настя наш зрительный контакт разорвал внезапно подошедший паша как хорошо что я тебя нашел как раз освободился тебя подвести он повернулся к роману гай в общем я закончил по оплате как и договорились ребята соберут инструменты нужно только помочь погрузить их в микроавтобус когда все закончится заметив явное напряжение между нами тремя он оглядел всех по очереди и спросил а что происходит все нормально «Нормально», — усмехнулся Кирилл. «Но я пойду. Кажется, моя помощь больше никому не требуется». «Спасибо», — пискнула я ему в спину. Гай молчал, продолжая тяжело дышать. Какой-то пьяный тип прошел мимо, хлопнув его по плечу, но он даже не обратил внимания. Нахмурив брови, буравил меня взглядом. «Паша, нужно забрать пакет», — проблеяла я, заметив, как он с интересом разглядывает надетую на меня чужую рубашку. «Он в доме». лежит. На пару секунд в шуме вечеринки между нами повисла тишина. «Я смотрю, ты сегодня популярна», — наконец, с усмешкой хрипло произнес Гай. «Хочешь, чтобы он отвез тебя?» «Да». «Так значит, вы знакомы?» «Да», — ответил за меня Паша. «И ты к нему сюда приехала?» А, -а, -а «В общем, да». Глаза Романа оценивающе скользнули по моей фигуре, и тут же он потерял всякий интерес. Как по щелчку пальцев в нем включилась развязная беззаботность. «Паша!» — улыбнулся он парню, точно лучшему другу. Достал из кармана джинсов несколько купюр, добавил к ним еще парочку и вложил в его руку. «Спасибо, дружище, все было здорово. Рад, что ты поработал сегодня для нас». «Пожалуйста». Суриков даже немного растерялся, не понимая перемены в настроении Гая. «Как жена, как сын?» — вкратчивым голосом спросил он у Паши. Гай выглядел истинным ангелом, вот только в улыбке было что-то дьявольское. Парень с кольцом в носу с любопытством посмотрел на Гая. «Отлично. Я и закончил сегодня пораньше, чтобы вернуться домой и успеть повидаться с Димкой до того, как он уснёт». «Рад, что у вас все хорошо. они передавает меня привет». «Обязательно», — Паша кивнул. «А вещи?» «Я принесу», — заверил Роман, весело подмигивая мне. «Хорошо отдохнуть, Настя». «Ам...» — я стала стаскивать с себя его рубашку. Он подошел ко мне вплотную. «Нет», — Гаевский по-хозяйски положил мне руки на плечи. «Не снимай, тебе идет. Потом отдашь». Наклонился, забирая у меня дыхание вместе с силой воли и заставляя дрожать. бесцеремонно скользнул ладонями к груди и бережно застегнул верхнюю пуговицу на рубашке, а затем просто отпустил. И продолжал смотреть диким собственническим взглядом сине зеленых глаз, смеющихся и надменных, в которых, как мне почудилось, плескалась боль пополам с разочарованием. Адская смесь, от которой у меня в очередной раз сильно закружилась голова. «Рома!» — кто-то позвал его недовольно и капризно. Он даже бровью не повел. так и продолжал стоять, глядя пристально на меня, пока его не позвали снова. «Ром!» Это была Лида, длинноногая, стройная, модельной внешности Лида. Она была выше меня на голову, всегда умело подчеркивала высокую грудь и тонкую талию с помощью одежды от известных брендов. Такой девушке уж точно не суждено было опозориться, упав в лужу перед всем универом, чтобы ее заметил такой красавчик, как Роман Гаевский. Достаточно было вот так капризно позвать, надуть губки и поманить на маникюренными пальчиками. Прощай, Ёжа!» — шепнул он мне, даря последнюю улыбку. Развернулся и ленивой походкой направился к девчонке. Уж как бы мне не хотелось отвернуться и не смотреть ему вслед, но я все равно, опустив голову, осторожно покосилась на них. От моего взгляда не скрылось, как его ладонь по-хозяйски опустилась на ягодицу Лиды и крепко ее сжала. «Что ты хотела, детка? Соскучилась?» Бархатным голосом промурлыкал он, прикасаясь губами к ее тонкой шее. Лида взвизгнула и звонко рассмеялась. «Гай!» — окликнул его Пашка. стены вещи!» «Да, точно!» — неохотно отозвался тот. Притянув девицу за талию, он поцеловал ее и резко отпустил. Она чуть не потеряла равновесие, провалившись тонкими шпильками в мягкий газон и взмахнув руками. Но Гай не обратил на это внимания. Он поймал мой взгляд и хитро улыбнулся. А я сморщилась. Да нет мне никакого дела до их брачных игр. Отвратительное зрелище. Мерзкое. Единственное, что мне сейчас интересно, побыстрее свалить отсюда и добраться до больницы. Пойдем, позвал Паша. «Моя машина там». Мы вышли за калитку. Суриков подошел к небольшому бежевому автомобильчику и открыл ключом дверцу. залез внутрь и открыл для меня пассажирскую дверь. «Запрыгивай!» «Отечественный автопром. У нас в деревне все в основном на таких машинах ездили. Мне было привычно садиться в нее. У меня никак не получалось привыкнуть к городской роскоши. Все по-прежнему казалось чужим. Дорогие рестораны, модные клубы, пафосные бутики. Да что там, даже современные способы оплаты, когда покупатели просто прикладывали к терминалу смартфоны». Мне были интересны своим удобством, но пугали новизной. «Жди», — Паша вылез из машины. все таки схожу за вещами». Хлопнула дверца, и я медленно выдохнула. Тело продолжало покалывать, чувства смешались. Неужели это все произошло на самом деле? Почему я так боюсь Гая и в то же время хочу увидеть его снова? Посмотрела на свои ладони, поднесла их к лицу, закрыла глаза и медленно вдохнула. Рубашка хранила аромат его кожи и волос. Горьковатый, крепкий, с едва уловимой пряной ноткой. «Чёртова рубашка!» И я принялась лихорадочно сдирать её с себя, ощущая, как горят уши и щеки как пылает шея, как поднимается температура. Я не могла забыть его сильное тело и то, как Рома точно пушинку поднимал меня и отпускал. А потом опять. «О, боги, о чём только я думаю!» пуговица которую застегнул гай будь то нарочно никак не хотела расстегиваться сколько я не пыталась он словно специально заковал меня в это средоточие своего запаха поиздеваться хотел знал что у меня все тело будет гореть как от яда после соприкосновения с ней вот проговорил паша садясь в машину потянулся и положил на заднее сиденье пакет и переноску все забрал слушай по поводу курсовой опомнилась я «Пристегнись», — посоветовал он, заводя мотор. Бросив взгляд на заднее сиденье, я улыбнулась. «Теперь у меня есть Сережек. Как же он там? Спит, наверное?» «По поводу курсовой», — напомнила я. «В заключении я указала данные проведенного анализа предприятия. Это реальные цифры». «Насть», — Паша вырулил на дорогу. «Что? Ты мне не рассказывай, ладно? Я в этом все равно ничего не понимаю. Ну, сдам, ну, наболтаю чего-нибудь. Думаешь, препод не понимает, что я полный ноль в этой теме? Понимает? Ему главное, чтобы работа была сдана. Эм, у меня даже горло перехватило. А зачем ты учишься? Чтобы диплом иметь. У меня это в голове не укладывалось. А так тоже можно? Глупый вопрос, знаю. Конечно, он рассмеялся. Ты вот зачем учишься? Я хочу устроиться в жизни. Меня так мама учила. У нее было среднее образование, а у коллеги — высшее. Они работали в одном кабинете, одну работу выполняли. Вот только коллега всегда получала больше, потому что у нее образование лучше. Соответственно, и ставка была выше. Мама деньги копила, чтобы я могла поехать в город и выучиться. «Ого, так ты, выходит, деревенская?» «Да. Этого нужно стыдиться». «Что ты?» — Пашка как-то виновато глянул на меня. «Вовсе нет, наоборот». ты молодец что добиваешься поставленной цели что всерьез учишься не то что я балбес да лучших студентов возьмут на стажировку в крупной компании и мне очень хочется там остаться призналась я вдруг повезет асяду там получу со временем престижную должность у тебя все получится улыбнулся суриков только я спросить хотел «М гай он тебе кто вы с ним что опешила я «Ну, вы знакомы, значит, да?» «И да, и нет», — я поежилась. «В общем, он мне никто». «Ясно. А то он у меня спросил, какие у нас с тобой отношения». А, «Ага», — внутри меня все сжалось. «А ты что?» «Что я ему ответил?» «Ну да». Суриков снова глянул на рубашку Гая, которую я так и не сняла. «Сказал, что деловые», — он усмехнулся. «Настроение у него какое-то странное, и знаешь...» «Ну?» «Держись-ка ты от него подальше, вот что я тебе скажу. Ты девчонка хорошая, не место тебе рядом с такими, как он». «Какими такими?» «Не удержалась я». «Не знаю», — Суриков задумался. «Такими, кто тебя не оценит. Он же пережуёт, выплюнет и дальше пойдет. «Не переживай насчет этого», — я улыбнулась ему. «Некогда мне о парнях думать, когда с мамой такое». «Мама, а как же это я в больницу с ёжиком пойду?» «Совершенно об этом не подумала». «В раздевалке его оставить? А если полюбопытствует, что у меня в переноске и шум поднимут?» «Останови здесь, пожалуйста», — попросила я. «Мне тут двадцать шагов». «Хорошо». Паша остановился и достал деньги из кармана, отсчитал и протянул нужную сумму. «Настя, спасибо за курсовую. Приятно было познакомиться». Извини, что подвела утром, я виновато улыбнулась. Парень протянул мне переноску, потом достал из пакета работу и начал ее листать. «Ой, не поняла». «Что такое?» Суриков отвлекся от изучения титульного листа. «А где Сережек? И тут я заметила, что дверца переноски закрыта неплотно. «Кто?» – переспросил Паша. «Ёжик. Тут был ёжик, а сейчас нет». Суриков взял из моих рук контейнер и убедился, внутри пусто. «Ежик, говоришь?» «Да, ежик, колючий такой». Я перегнулась назад. Вдруг он где-то там, на полу под сиденьем. Позвала. «Кс-кс-кс! Серёжек! Цыпа-цыпа-цыпа! Серёжек!» «Он, наверное, в доме у Гая выбрался», — предположил Паша. «Серёга, выходи!» Включил свет и тоже принялся обыскивать салон. «Сергуня!» «Так это был его дом? Гая?» — дрожащим голосом спросила я. «Да? Ты не знала?» «Нет. Вот чёрт, какая же я ненадёжная!» Я всхлипнула. ничего ты мне и доверить нельзя. Бедный Серёжек. Он же может погибнуть!» Пошла, достала телефон. «Не переживай. Позвоним, предупредим. Пусть Га ищет. Может, найдёт?» «За что мне всё это?» — вздохнула. Сереженька миленький, если ты где-то тут, покажись! Ау! Кис-кис! Ути-ути-ути!» «Ага, гули-гули еще скажи, он же тебе не птица!» И присвистнув как заправский кинолог, Суриков набрал номер Гаевского. «Вот как надо! Серега, ко мне! А ну, выходи!» «Привет, Романыч, это я не тебе!»